Воспоминания горец полгода спустя после поведы над скредбером за последующие месяцы жизни или скорее существования в этом мире бесконечного города с виктором произошло многое в первую очередь это конечно касается изменений в нём самом с принятием первой белой бусины он вновь начал развиваться каждая бусина давала новую способность А в условиях каждодневных стычек с монстрами постепенно увеличивающийся арсенал навыков, как их стал называть Виктор по аналогии с компьютерными играми, увеличивал шансы на собственное выживание. Первая бусина дала навык к самолечению и в разы увеличила скорость регенерации. Конечно, при этом требовалось и много топлива, еда и черные бусины. Часть энергии из белых и красных бусин – а ее токи Виктор также смог теперь ощущать, впитывалась телом, что изменяло и его тоже. Процесс этот начался давно, но с белыми пошел еще быстрее. Также навык дал возможность и управлять этими токами, распределяя энергию более точно. Еще Виктор заметил, что от разных бусин и энергия тоже разная. Черные давали никакую, безвкусную, бесцветную. И она полностью уходила на поддержание тела в норме. У красных энергии уже была насыщена вкусом и годилась только для развития навыков. Правда, энергия эта казалась с примесью чего-то горького и очень неприятного. Выгнать из себя эту примесь удавалось лишь с приёмом белой бусины. В противном случае грязь накапливалась, и к чему это может привести, Виктор не знал. Поэтому и принимать красные стал реже. С белыми же всё было идеально, разве что энергии той выделялось на порядок больше, и чтобы её полностью усвоить, требовалось не меньше пары недель, а то и больше. Единственным минусом белых бусин стал их обладатель, иной или иные, твари невероятной силы и живучести. И если сейчас Виктор уже не так сильно опасался схлестнуться с высшим, а низших монстров уже перестал воспринимать как серьёзных врагов, До с ним дело обстояло намного хуже. Примерно через месяц после победы над первым иным встретился и другой. И вот от него Виктор еле сбежал. Невидимость с тварью почему-то не сработала. Почти сутки монстр гонял его по осколкам, пока не попался свежий, который ещё даже обращённый оккупировать не успели. И иной завёс среди людей, кидаясь на всех, кому не посчастливилось оказаться в пределах видимости твари. Да, Виктор сам притащил за собой смерть на этот осколок, тем самым спасая свою жизнь. Крики людей в панике пытающихся спастись. Давка на центральной улице. Ужас, который распространялся как лесной пожар. Всё это преследовало парня, пока не удалось покинуть этот осколок, буквально перед самым появлением волны чудищ, ещё не знавших, что на районе уже бесноются кое-кто посерьёзнее. Но Виктор на это уже не обращал внимания. Главное он спасся от чёрной бестии, оставившей на нём несколько новых отметин. Крупным иной не был. Скорее всего, именно это и сыграло с парнем злую шутку. Возомнил себя убийцей. Хрен с два, обломись. Мало того, что иной оказался резким, как понос, Так ещё и полялся иглами, довольно быстро вновь отрастающими на его плоском и немного вытянутом в овал блинаобразном теле. Единственное, что спасало, так это необходимость монстру перед залпом остановиться и выгнуться в полусферу. Но и время между выстрелами около минуты. И как ни долбил Виктор его своим ударом, чтобы не ронял на монстра кинетикой, всё тому было нипочём. Слишком крепкая броня оказалась. Ословив пару полуметровых игол, которые пробивали на вылет даже бетонные стены, пусть и изрядно теряя в убойности, Виктор решил от иного убежать. С клинками из этих чудищ, кстати, вышел облом, который в итоге чуть не стоил жизни. Нет, первые дни все шло прекрасно. Фантастически острые резаки позволяли Виктору кромсать любых монстров в салат. Это было по-настоящему феерично». Парень первые пару дней буквально не вылезал из сражений, убивая всех встречных поперечных, кайфуя от всесилия. Выяснялось еще, что монстры, особенно низшие, до усрачки боялись этих клинков, словно Виктор сам стал иным. С высшими такого почти не было. Они довольно быстро соображали, что перед ними не лютая тварь, десятками их самих выкашивающая. А обычное обнаглевшее мясо, которое они жрут тоннами на свежих осколках. Но и этих нескольких секунд, пока высший допетривал, бежать или нет, Виктору хватало, чтобы переломить ход боя в свою сторону. Это кайф, такая силеща. Клинки практически не ощущали сопротивления плоти и брони монстров. А ещё и с увеличившейся силой и реакцией Виктор показывал чудеса фехтования. хотя это больше походило на скоростную разделку туши кровище и куски только в стороны разлетались но счастье длилось недолго дней 10 и с каждым днём твари всё меньше боялись виктора и ему приходилось прилагать всё большие усилия чтобы рассечь плоть монстров почему он этого не замечал как пропустил мимо своего внимания эти явные тревожные звоночки он не знал эйфория накрыла с головой И однажды в самый разгар рубки с очередным высшим клинки разломались о бронепластину монстра, один за другим. Видимо, вышел весь ресурс, и опаснейшее оружие превратилось в обычную кость. Виктор оказался этим настолько шокирован и даже обижен, что тут же пропустил удар огромной лапы чудища. Повезло, что тварь била наотмашь, а не когтями, и что тело парня к тому моменту достаточно уже окрепло. в противном случае остался бы кровавым пятном на этой самой лапе. Но и этого хватило, чтобы переломать половину рёбер, руку, отбить все внутренности и оставить несколько глубоких ран от шипов. Свышшим в итоге Виктор всё же справился. К этому моменту тварь была уже довольно сильно ослаблена ранами. После этого злополучного сражения Виктор несколько дней приходил в себя. заново осознавая, что он совсем не крут и не бессмертен. А этот ужасный мир всегда найдет, как побольнее щелкнуть по носу зарвавшегося человечка. Но и желание иметь убер-сабля Виктор не оставил. Нужно лишь менять их почаще и помнить про осторожность. Вбить, наконец, свою голову окончательно, что терять контроль нельзя ни в коем случае. Жизнь-то всего одна. И вот здесь крылась самая главная проблема – Убийство иного. Виктор лучше сразу с десятком высших сразиться, чем с одним иным. Плюс ко всему встречались они крайне редко. За всеми этими раздумьями наконец-то удалось ухватить одну из мыслей, что не давало покоя, когда Виктор вновь и вновь проматывал в голове воспоминания, пытаясь понять этот мир. Тот иной, самый первый, Мокрица. Его ведь кто-то убил. Высшие на это не способны априори. Про низших и говорить нечего. Значит, существуют какие-то другие твари, способные сладиться иными. То самое второе пятно серого цвета, визжащее громче цеха по распилке металла в будний день. Значит, нужно искать их и становиться еще сильнее. А чтобы стать сильнее, нужно не умереть по глупости и знать, с чем имеешь дело». Нужно понимать, что происходит вокруг, и как это знание можно использовать себе во благо. В сущности, ведь Виктор очень мало знал об этом мире. Исследования и попытки понять этот мир стали для Виктора еще одним столпом существования. Это не давало в конец одичать и превратиться в такую же бешеную тварь. Он постоянно обдумывал те или иные события. Вокруг загадок море. И Виктор загружал свой разум поисками ответов. Взять те же осколки, проваливаются ведь всегда разные. Он ради эксперимента даже пожил какое-то время рядом с одним, что падал раз в 3 дня. Трёх провалов хватило понять, что города прилетают из разных миров. Могут быть одни и те же люди, здания, но всегда найдётся какое-то отличие. Или вот ещё. Почему он не болеет? Ни разу за всё время здесь нахождения у него даже живот не заболел, хотя питается Виктор, мягко говоря, паршиво. Пробовать поесть испорченную пищу, чтобы проверить, он всё же не решился. Не настолько идиот, чтобы смотреть на солнце, как один из учёных в своё время. Вечная антисанитария тоже должна бы стать причиной многих проблем, но их не было. Конечно, Виктор старался поддерживать гигиену на максимально доступном уровне. Но всё равно это мало в столь жёстких условиях. Практически постоянное дыхание отравленным гнилостными мёзмами воздухом также в перспективе не могло повлиять на здоровье, но проблем Виктор не ощущал. Наоборот, здоровее, чем сейчас, он себя никогда в жизни не чувствовал. Огромным удивлением для него стал отросший заново зуб, вырванный ещё в той жизни. Мелкие порезы и неизбежные раны в таких условиях должны воспаляться, если сразу не обработать. Но и этого не было. Заживало, как на собаке. Про мигрени, которые порой мучили Виктора, он совершенно здесь забыл. Единственной головной болью становилось энергетическое голодание, если долго не принимать бусины или слишком выложиться в сражении, используя навыки. Одной из самых поразительных вещей. стала отрощенная за новоконечность. Да, и такое с Виктором случилось. Стычка с высшим, переросшая в итоге в свалку, когда появился второй монстр с многочисленной ватагой. Виктор даже плохо помнил, как именно спасался. В какой-то момент разум отошёл от дел, дав телу и подсознанию полный карт-бланш на действия. В результате подранный и без правой половикать руки, он всё же выбрался из той заварушки. После приема черных бусин к вечеру от ран остались лишь розовые шрамы, но вот потеря руки сильно ударила по психике. Ощущать себя сломанным оказалось очень тяжело. Но каково же было удивление и облегчение, когда Виктор понял, что рука растет. Выручила белая бусина, последняя из имевшихся. Лишняя энергия подстегнула регенерацию, и за какую-то неделю рука отросла заново. Жрал Виктор, конечно, как тот высший. За эти дни даже похудел, хотя и так жира в нём не было ни грамма. Разум поначалу просто отказывался верить в происходящее. Но ну, не отрастают у людей откушенные руки или ноги, а здесь вот, пожалуйста, собственно и разум претерпевал изменения. И дело даже не в навыках или эмпатии, Виктор не мог себе это внятно объяснить, но порой ощущалось прикосновение чего-то совершенно потустороннего и необъяснимого. В такие редкие моменты Виктор ощущал себя даже не песчинкой, крупицей в чём-то настолько необъятном, что никаких чувств не хватало, чтобы даже осмотреться. Обычно после такого прикосновения парень резко менял направление движения, мог и назад даже пойти. Почему? Ахрен знает. Но оказалось, что это правильно. В общем, загадок было полно. Насчёт своего здоровья, к слову, Виктор вывел для себя теорию о заражении. В этом мире либо в момент провала, тот самый туман, люди заражаются каким-то вирусом, и этот вирус меняет человека, превращая его в монстра с перспективой бесконечного развития. Насчёт себя, правда, Виктор так ничего и не смог придумать. Иммунен разве что Но тогда откуда все эти способности? Понятно, что после белых бусин, но объяснить только ими все происходящие в нём изменения никак нельзя. Возможно, та же самая зараза как-то и на него повлияла, но как именно? Вопрос так и остался открытым. Некоторое время парень даже пытался найти таких же иммунных. Если есть он, значит, должны быть и другие. Но в итоге очень быстро понял, что это плохая идея. Во-первых, несколько раз сам чуть не погиб, а во-вторых, иммунных не было, либо их съедали со всеми остальными. Ведь каков шанс оказаться иммунным, да ещё и рядом с телом дохлого иновода? Практически нулевой. С этим моментом, кстати, тоже много непоняток образовалось, но здесь Виктор Внетного совсем ничего не смог придумать. Повезло, и на этом всё. Взенье тоже, как оказалось, штука довольно материальная. Проследив однажды свои «злоключения», Виктор пришел к выводу, что везет ему, как всем утопленникам вместе взятым. Множество моментов было, когда, по идее, все – смерть. Но нет, что-то вытаскивало его из передряг. Даже то сражение с иным. Если бы не феноменальное стечение обстоятельств, тот осьминог его и прикончил бы. Не окажись у иного именно такой шкуры, какая была – Не окажись под ним именно в тот самый момент. Одна из восьми колонн стал стенной, торчащей вверх арматурой. Ну, в общем, перечислять можно довольно долго. А закончится эта полоса везения может в любой момент. Или всё-таки нужно рассматривать это с позиции будь готов к тому, что тебе может повести. То есть живи так, чтобы этой ветреной тётке по имени Фортуна стало интересно за тобой наблюдать. Конечно, о банальной осторожности забывать нельзя. Тот же случай с резаками – яркий пример. Но и быть крысой, ныкающейся по подвалам и боящейся высунуть нос наружу – явно неправильный подход к жизни здесь, в этом мире. Тут нужно вклиниваться в пищевую цепочку и желательно занять место повыше. К этому Виктор и стремился – к силе. Здесь выживает только сильный и хитрый. И это тоже один из принципов, которые для себя вывел парень. Виктор выпал из транса, как он называл то состояние, в котором мог заглянуть внутрь себя и понять, где чего не хватает. Девять основных потоков это способности, и десятый собственное его тело. Внушительный арсенал для сражений. Тактик действий на разные случаи Виктор вывел за сотни сражений уже предостаточно, но сводилось всё к одному принципу. Победа должна быть быстрой. Наблюдая множество драк высших, заметил, что до определённого момента монстры бестолку друг друга мутусят, громко, с треском, впечатляюще, но бестолку. А вот спустя какое-то время некая защита в них ослабевает, и именно с этого начинается настоящее сражение. Такого бестолкового битья и траты времени Виктор по понятным причинам позволить себе не мог, поэтому и раскачивал свои способности на возможный максимум. И ещё нужны белые бусины. Последние он принял чуть меньше месяца назад, когда ему откусили руку. С того момента Виктор уже принял 5 красных бусин, усилив в два последних появившихся навыка до той степени, чтобы хватало двух применений для пробития защиты высшего. После этого монстр уже практически не представлял опасности. Не подставляться только под его удары, да и всё. Бывали, конечно, и обладатели довольно сильных способностей. Например, шкура у одного могла становиться в местах ударов нереально твёрдой. Тогда пришлось уронить на чудище часть стены полуразрушенного дома, перегрузив его этим навык. И чем старше и развитее вышей, В 100 больше вероятность, что у него обнаружится какая-нибудь неприятная способность, а то и не одна. Но такие долгожители встречались не очень часто, и всегда при них крутилась многочисленная свора, не стая уже, а именно свора из сотен голов низших. Основная масса высших обладала лишь зачатком навыка, и хватало их на пару применений. Каким образом шло развитие способностей у монстров, Виктор не знал. Да и не так это интересно. Хотя ради пополнения знаний о мире понять было бы неплохо. Белые же бусины стали необходимы Виктору, помимо очередного плюса в приобретении новой способности, но ну и чтобы очистить себя от шлака после принятия красных бусин. После этих пяти и так уже скопилось немало энергетических бляшек. Выяснять, что будет, если этот процесс запустить, парень не хотел, но хорошего явно ничего. Вот только иных уже третий месяц не попадалось в какой-то момент Виктор даже сменил направление, двинувшись строго на запад. Почему именно туда, он и сам понятия не имел. То самое прикосновение, наверное. Часто это случалось с утра, сразу после того, как он просыпался. В мозгу просто поселялась уверенность, что нужно двигаться именно в том, а не в ином направлении. Вот так и сейчас, вернее, почти сразу, как заново отросла рука. Третья неделя уже прошла, как он идёт на закат. И иных всё нет, а вот заражённые становятся сильнее и их самих количество больше на каждый квадратный километр. Значит, впереди что-то интересное, наверное. Увеличение плотности населения ещё ни о чём не говорит. Двигаться, конечно, становится всё тяжелее. Но Виктор не останавливался, не сворачивал, будучи уверенным, что лучше этого не делать. И снова почему? Откуда эта уверенность? Непонятно. Причувствие, да что угодно. Осколки тоже изменились. В смысле, город никуда не делся, но здания стали гораздо более пострадавшие от разгула монстров. Ещё одно подтверждение, что они в этой области сильнее. Но и сражения с ними это тоже подтверждали. Поэтому и решился Виктор на принятие красных бусин в большом количестве. Без собственного усиления дальше мог и не пройти. И так часто приходилось пережидать, пока не пройдут волны монстров. А высшие, здесь уже меньше десятка метров ростом и не встречались. Настоящие колоссы, титаны, чтоп их. Но один на один Виктор и таких складывал, пусть и не без усилий. Нарываться на толпу было уже чревато. на личном опыте испытана. После транса обычно хотелось есть, и Виктор заварил чай. Ещё осталось нормального с того зависшего осколка. Надо бы попробовать его снова найти. Благо ориентиры есть, подумал парень, наливая из котелка в кружку ароматный напиток. Находясь на крыше многоэтажки, он не опасался, что на запах сбегут сотворя. Слишком высоко. Из еды остались только шоколадные батончики. С добычей еды здесь оказалось неожиданно проблемно из-за масштабов разрушений. Найти более-менее целый магазин становилось всё труднее. Чаще всего хоть как-то сохранялись магазинчики в подвалах с узкими дверями. Но такие магазины во времена засилья торговых центров и сетевых супермаркетов попадались очень редко. Так что завтрашний день пройдёт в поисках еды. Нужно запастись. Наслаждаясь чаем в прикуску с шоколадом, Виктор подошел к краю здания. Солнце уже село, и темнота быстро накрывала никогда не спящий бесконечный лоскутный мегаполис. Эхо чего-то рушащегося, частые взрыки тварей слышались постоянно. Там внизу идет постоянная рубка не за жизнь, а ради жратвы и силы. Устраняй слабых, найди способ убить сильного, чтобы занять его место. Вот такая здесь жизнь. Даже он сам убивает ради силы. Если раньше Виктор даже помыслить не мог об убийстве высших, а всё мародёрил, то сейчас одна мысль об этом притила ему. Хотя он, трупов внизу в два слоя. Выбирай момент и крысь. Правда, долго так прожить не удастся, в этом парень тоже был уверен. Не для слабых это место. Ты или сильный и живой, либо слабый и мёртвый, иначе никак. Темнота окончательно накрыло мир. С первым лучом солнца проснулся и Виктор. Освежившись остатками воды и сполоснув рот с ночи, он двинулся в дальнейший путь. Тварей вокруг было полно, поэтому скрылся в невидимости и уже незримым призраком покинул здание, постоянно мониторя обстановку вокруг. Не дай бог, ладно уж, пропустить появление волны, затопчат и не заметят. Передвигаться тоже стало труднее. Обилие останков и обломков разрушенных зданий превратило некогда чистые улицы в практически пересечённую местность. Убери трупы, кровищу везде, и станет похоже на место боевых действий где-нибудь в Алжире. Там войны в мире Виктора не утихали годами. Интересно, как там сейчас? Не, не в Алжире, дома. Как государство отреагировало на исчезновение целого района крупного города? Как? Но нет, об этом даже думать тяжело. На Виктора иногда накатывали воспоминания, и на душе сразу становилось гадко. Поэтому старался как можно быстрее выгнать из головы эти мысли. Он здесь и сейчас, и нет места прошлому. Его съели, и останки этого прошлого остались гнить до следующего провала. Впереди, на перекрёсток из-за домов вывалилось с десяток разветых ниш. Они дрались, сплетясь в шипастый и зубастый клубок, каждый сам за себя. С каждой секундой, с каждым взрыком, одна или две твари оставались лежать мертвыми. Спустя несколько секунд в живых остался крупный матерый низший, до перехода в высшую лигу, видимо, совсем немного осталось. Местами порванный, с обломанным костяным шипом на локтевом сгибе одной из лап, прихрамывая, монстр быстро огляделся, и, оторвав большой кусок от ближайшего трупа, скрылся в проломе стены соседнего дома. Виктор мог бы размазать их всех, но не стал. Зачем лишний раз тратить силы? В нужный момент как раз этой капли может и не хватить. Выйдя из-за большого куска вывалившейся стены, продолжил путь, обойдя место недавнего побоища. И таких встреч сегодня будет еще много. Да и самому подраться придется, однозначно. Сила! А драки Виктор отказываться не станет. Возможность выдалась довольно скоро. Высший, явно недавно ужа с кем-то подравшашийся и победивший, гнал несколько низших. Те, не разбирая дороги, скакали по разбитой улице навстречу Виктору, а позади метров в 50 хромал разъярённый Высший, оглашая округу грозным рыком. Другие низшие, кое их вокруг находилось тоже немало, спешили забиться в укрытие и не отсвечивать. Пропустив мимо себя тройку тварей, Виктор из невидимости сразу при этом из неё выпов, такой вот побочный эффект, влепил высшему тяжёлую оплеуху молотом. Очень мощная, но требующая нескольких секунд зарядки способность. Ещё одним минусом являлось направление удара, либо сверху вниз, либо от себя. От мощнейшего удара, способного расплющить в кровавую жижу любого низшего и проломить череп некоторым высшим, этого гиганта лишь сбило на землю, и монстр пару раз через себя кувыркнулся, подняв страшный грохот и немалое облако пыли. Виктору даже пришлось отпрыгнуть назад. Сразу после этого парень начал забивать еще не очухавшееся чудище ударами и лезвиями. Спустя десяток секунд высший потух, перестав излучать эмоции. Да уж, на этого монстра потребовалось несколько больше сил, чем рассчитывал Виктор. А ведь твари ещё и подраненная после прошлой схватки. Быстро вскрыв горячий ещё труп, парень скинул в рюкзак семь бусин: три чёрные и четыре красные. Неплохой улов на начало дня. Ни ши в округе пока ещё не поняли, что их более развитого сопрата больше нет в живых. И Виктор этим воспользовался, скоро покинув это место. снова уйдя в невидимость. Всё-таки очень полезный навык, и пока ещё здесь не встретилось ни одной твари, способной его учуять. К обеду Виктор набрёл на какой-то явно военного назначения объект. Не военная часть, скорее учебное заведение, может училище, а может и университет. Комплекс из зданий и полигон занимал довольно обширную территорию, занятую сейчас горзущимися нисшими Справедливо рассудив, что здесь вполне можно разжиться сухпайками, Виктор начал планомерное обследование. Нужно было найти склады. Должны здесь такие быть, просто обязаны. Через пару часов и десяток скоротечных схваток Виктор обнаружил нужное здание в ряду из нескольких таких же. А обычный с виду бокс из бетонных блоков находился в плачевном состоянии. Поначалу Виктор даже лезть туда не хотел – Слишком уж шатко выглядела провалившаяся местами крыша. Металлические ворота вырваны и валяются измятые неподалеку. И везде гильзы. Бой здесь шел нешуточный, как и везде на территории этого тренировочного центра номер 19-74, как гласила найденная табличка. А оружие здесь было вдоволь и явно квартировало немало бойцов. Это все мало интересовало Виктором. Огнестрел здесь совсем не рулил. Если только пушкой или танк, хотя и это спорно. Мобильности ноль. Как из автомата не постреляешь. В полуразрушенном боксе, в который парень всё же решил рискнуть заглянуть и обнаружили сухпайки. Внутри склада царила такая же разруха. Поризвили здесь твари изрядно, но и не совсем всё испортили. Набить рюкзак едой удалось. Здесь же и различная одежда хранилась. Тоже в рюкзак комплект про запас. И больше здесь делать нечего. И от души поев, правда без воды, Виктор покинул комплекс, углубившись в измученные чудищами кварталы города. Ближе к вечеру Виктор все же нарвался на волну. Хорошо хоть заранее почуял неладное и успел забраться на крышу ближайшей высотки. откуда и наблюдал проход тысяч монстров. Жуткая картина. Даже сейчас, когда Виктор уже поосвоился и уже способен противостоять сильным тварям, сам постепенно становясь хищником, но вот с этим справиться не под силу, наверное, никому. Стихия яростная и слепая, постоянно голодная до жизни и крови. Рычаще, грозущая серо-коричневая масса двигалась, направляемая десятками титанов самых сильных, самых хитрых, добравшихся до вершины пищевой цепочки. Против таких чудищ даже один на один Виктор не рискнул бы выйти. Нет, они не были огромными, как какая-нибудь Годзилла, но от них даже на большом расстоянии сквозило угрозой и немеренной силой. Вспомнился монстр, который в самом начале жизни здесь Виктора смог заметить его через невидимость. Может, какая-то из этих тварей так может. Всё возможно. Но они находились довольно далеко, так что парень не ушёл от края крыши, продолжав смотреть на колышущуюся живую массу. Виктор уже не испытывал того животного страха, как в начале. Перебоялся уже Столько ужасов за это время пережил, что ни одному нормальному человеку в нормальном мире не пережить и за 10 жизней. И нет, страх он, конечно, не растерял, не стал бесстрашным идиотом, которого загрызли бы за ближайшем углу. Страх стал Виктору ценным спутником, предупреждающим об опасности или вовремя сдерживающим его порывы ввязаться в очередную драку. Страх перерос в нечто иное, полезное. Виктору пришлось заночевать на этой крыше, так как твари и не думали заканчиваться. Даже ночью сквозь сон их было слышно. А к утру их поток иссяк. Остались только догоняющие мелкие стаи и одиночки. С этими уже справиться при необходимости Виктор сможет без проблем. Проживав в сухомятку холодную гречку с тушенкой и несколько галет из сухпайка, продолжил свой путь. Который раз задавался вопросом. Что же он хочет найти? Живых людей? Если за год скитаний не нашел, то об этом уже и думать не стоит. Место, где можно передохнуть, или великую разгадку. А хрен его знает. Но главное не останавливаться, не терять дух и не отчаиваться. Иначе можно вон, прямо сейчас, прыгнуть в пасть той твари, чья зубастая морда торчит из оконного проема в здании напротив. монстр будто ощутив, что на него обратили внимание, негромко уркнул и скрылся в глубине дома. "Тоже соображают", подумал Виктор, усмехнувшись. Воду удалось найти через пару часов в обычном магазинчике во дворе домов. Уцелело несколько бутылей по 5 л. Виктор этому был несказанно рад. Перетащив их на крышу ближайшего здания, с удовольствием сполоснулся. Освежив наконец несколько дней уже не чувствовавшей влаги тела. Дождь, вот чего не хватало. Здесь вообще его не было. Облака есть, небольшие, из таких и капли не дождёшься. И смены времён года в этом мире тоже нет. Виктор поначалу опасался, как станет зимовать, но ни осени, ни зимы так и не настало. Вечное лето с температурой от 20 до 30 с лишним градусов каждый день. И к этому Виктор тоже привык и перестал обращать внимание, но всё же мечтал обнаружить когда-нибудь речку или озеро и плюхнуться туда. Должны же проваливаться и такие части городов. Тут же возникал вопрос: как речка состыкуется со сколком без водоёмов? Ответа, как всегда, не было. Ну, увидит, если найдёт. После помывки и смены одежды на свежую, Виктор словно прилив сил ощутил. Да, всё же чистота это залог не только здоровья, но и хорошего настроения. А если сюда добавить ещё и вкусный чай, то вообще хорошо. Ещё через 4 дня пути Виктор дошёл наконец до края этого злополучного, бесконечного, казалось, города. Правда, легче от этого не стало. От слова «совсем». Идя по двору и вывернув между зданий, Виктор вдруг уткнулся в совершенно непонятное что-то, что разум попросту отказывался идентифицировать. Плоская, как сковорода, местность с редкими холмами. И все хорошо, если бы земля не была антрацитово-черного цвета. Настолько черного, что у парня дыхание перехватило, и он выпал из невидимости. Ко всему прочему, по близости твари почему-то не ощущалось до ближайших метров 300-400, и ближе они не подходили. Виктор даже поначалу подумал, что где-то здесь иной блуждает. Но нет, этот мир, в который раз его крепко удивил. Осторожно, побаиваясь, а как же? Опять какая-то хрень непонятная. А непонятное здесь, как правило, смертельно опасно. Виктор начал подходить к этой черноте. Она начиналась практически сразу за домами, метрах в четырёх. Огляделся по сторонам. Влевые и вправо в горизонт тянулись крайние дома. Ошеломляющая картина на самом деле. Нужно будет попозже на крышу подняться, оценить видок, подумал он, снова посмотрев вперёд. Чёрная земля так же тянулась до самого горизонта, и было ещё что-то, чего Виктор пока не мог ухватить. Провалы. Точно. Над этой чернотой не видно ни одного столба этого клятого тумана. Чистейшее синее небо без облаков. Это что выходит? Провалов на этой черноте нет. Виктор присел у самой границы и стал рассматривать поблескивавшие на гранях камешки. Острые осколки, будто стекла. Чуть дальше росла трава. Вернее, могла расти, если бы не стало какой-то угловатой и стеклянной и тоже чёрной. Это жесть какая-то, подумал Виктор, мотнув головой. А разум подвесал, пытаясь осознать картину перед глазами. Подхватив рукой с земли со своей стороны небольшой обломок кирпича, бросил его недалеко от себя. Через секунду послышался тихий треск и звон осыпающегося стекла, ну или чего-то сходного по свойствам. Камень легко сбил несколько стеблей травы, и те рассыпались мелкими осколками. Снова мотнув головой, что-то странное, словно ещё и вестибулярка сбоит. Виктор выпрямился и осторожно коснулся носком берца этой черноты. Ничего, лишь еле слышно хрустнуло. Тогда Виктор уже полностью перенёс одну ногу через границу осколков и начал переносить вес. И снова ничего. Только захрустело под ногой сильнее, и он полностью шагнул на эту странную стеклянную поверхность. И тут же упал куда-то вверх. Именно так. Не вниз, а вверх. Сердце через мгновение начало колотиться, как отбойный молоток. А синего неба смешалось с чернотой земли. Где лево? Где вперед? Вестибулярный аппарат просто взбесился, не понимая, в каком положении находится тело. Полнейшая стопроцентная дезориентация. Даже кровь по ощущениям начала течь в другую сторону. Тошнота подкатила куда-то к правой руке, стремясь наружу из жопы, а ноги, казалось, росли из спины. Тут же Виктора охватил ужас. Нет, ужас с большой буквы, впервые за последние месяцы. Даже мысли, казалось, рождались не в голове, а где-то до да хрен знает где. Нужно было выбираться. Но как, если даже не представляешь, в какую сторону двигаться, а ведь он со страху уже куда-то рванул. И если срочно не покинуть это место, то он здесь и подохнет, задохнётся или захлебнётся собственной блевотиной, которая непонятно откуда и куда течёт. Виктор даже не мог определить, в каком положении находится: стоит, сидит или лежит. Всё вертелось, крутилось и кувыркалось, даже внутренности. В конце концов он всё же вывалился на нормальную привычную землю. Однако не сразу понял это, пока альбом не въехал в обломок кирпичной кладки, а шискры из глаз посыпались. Перевернувшись на спину, Виктор ещё минут 20 приходил в себя после этой карусели, ощупав себя, понял, что почему-то не заблёван даже, хотя там на этой жуткой черноте казалось, что чуть ли не извержение ото всюду началось. И он рассмеялся, ржал долго, до хрипоты. Извержение Шумом в тянув воздух резко успокоился. Нафиг, валить отсюда нужно, но с крыши всё же осмотрюсь. Фоток на память наделаю. И ходу отсюда. Всё равно не пройти дальше, подумал Виктор, вставая с земли. Высотку удалось найти быстро. Виктор просто пошёл по краю и дошёл до первой попавшейся. Твари не было совсем, даже непривычно вот так, не прячась в невидимости, спокойно идти. Выбравшись на крышу, разложил небольшую солнечную батарею и включил смартфон. Как ещё и не побилось всё, когда его кувыркало там. С высоты панорама окружающего мира выглядела ещё фантастичнее, чем с земли. С одной стороны, вдаль насколько хватает взгляда, бесконечный город с десятками торчащих в небо белых столбов провалов, а в другую сторону тянется эта чернота. Сделав с десяток кадров и записав небольшое видео, Виктор отключил гаджет и подключил его заряжаться. К этому времени в котелке вода уже закипела, и он бросил в кружку горсть чая, залив кипятком и накрыв крышкой. Сам же снова продолжил рассматривать необычный пейзаж. Пришла мысль: что ощутили люди, когда этот крайний осколок провалился, и очухавшись, они за окном увидели вот такое? Тут же Виктор скользнул эмпатией, но практически сразу заблокировал ощущение осколка. С ума сойти! Такой квинтестенции страха, отчаяния, боли и чего-то совсем непонятного Виктор еще никогда не ощущал. Нет уж, валить надо отсюда. Посмотрел, прочувствовал и хватит. Уже собравшись и закинув рюкзак за спину, Виктор вдруг ощутил на себе взгляд. Нет. Нет. Не просто взгляд, а взгляд с большой буквы проморозил до мозга костей моментально. Резко обернувшись и подбежав к краю крыши, Виктор увидел его. Это был иной, без сомнений. Разве что на черноте земли он выделялся своим серовато-стальным телом, как фонарь ночью. Тварь находилась метрах в 300 от границы и не двигалась. Рассмотреть ещё сложно, но это что-то продолговатое и со множеством отростков щупалец. И оно явно не испытывает никаких проблем от нахождения на этой странной местности. И как иной там появился? А Виктор проворонил его появление. Хотя на то он и иной. Хрен угадаешь с ним. Но всё же он серый, и мысли Виктора подтвердились. А ещё тварь заметила парня и явно недовольна. давила даже с такого расстояния. Ёкорный бабай, хреналь ты ещё на крыше и пялишься на этого монстра. Сердце пропустило пару ударов, и Виктор сорвался с места. Со стороны и снова послышался какой-то визг, и тварь тоже рванула с места прямо на здание, откуда сейчас спешил сбежать парень. Это была не битва. Парень сейчас лежал на изрытом когтями асфальте дороги и тяжело дышал, восстанавливая ход событий, прошедших 20 минут, хотя казалось, прошла вечность. Рюкзак, кстати, найти ещё нужно. Сбросил где-то, убегая от Иново. Измочаленный труп твари валялся неподалёку. Виктор с самого начала, ещё когда только увидел Иново, понял: хрен его одолеть в штыки лоб в лоб. Бежать, только бежать. А вот с этим возникла проблема. Тварь оказалась страшно быстрой и верткой, да еще и Виктор потерял кучу времени. По лестнице в подъезде он промчался этажа до седьмого, а затем выпрыгнул в окно, когда здание тряхнуло от удара иного. Рисковал осознанно и, долетев примерно до второго этажа, начал гасить скорость телепортами, подкидывая себя вверх на несколько метров и отпуская. Последним был прыжок к земле. Дело в том, что навык обладал одним интересным свойством: несколькими прыжками в одном направлении Виктор мог разогнать себя до приличной скорости. Это работало и в обратную сторону, что он и проделал. Правда, от перегрузок аж жилы трещали, да и приземление вышло жёстким, но Виктор не обратил внимания. Нужно сбежать было от этой серой твари. Сам Иной вылетел с куском стены буквально через несколько секунд. Виктор уже успел за это время отбежать метров на 50 по дороге. И с этого момента начались кошки-мышки. Даже чувство дежавю возникло, практически один в один, как с прошлым НЛ. Только тот ещё иглами во все стороны швырялся. У этого Иного, как оказалось, была ещё более неприятная способность. Помимо феноменальной скорости, Виктор только на прыжках и уходил от чудища, двигаясь зигзагами. Насколько это позволяла застройка, скрывался за домами, а иной умудрялся проходить сквозь здания, как горячий нож сквозь масло. Монстр довольно часто испускал узконаправленную акустическую волну, что крушило буквально в пыль всё на своём пути. Благо хватало её метров на 30-40. И перед этим иной начинал визжать как банши. Это давало Виктору мизерный шанс уйти из-под удара, превратившего бы его в кровавую взвесь. И парень этот шанс использовал на все 100, уходя прыжками в стороны. Только вот при этом и расстояние между ними сокращалось, а иной ещё и как ходячая мясорубка был. Из тонкого длинного тела росло с десяток подвижных щупалец, увенчанных острейшими кривоватыми шипами. В деле их Виктор тоже увидел. Спустя несколько минут этой безумнейшей гонки со смертью в одном из больших дворов, куда забежал, обнаружилась улепётывающая стая заражённых, голов 50, с матёром чудищем в голове. И Ной, сука, вывалился с другой стороны, откуда его парень и не ожидал. С ходу врубился в толпу тварей, аж мёртки только в разные стороны разлетались. Высший Это кибронированный бочонок на лапах тумбах с шипастыми костяными булавами на верхних конечностях развалился ломтиками буквально за несколько секунд. Виктор, наблюдавший эту картину, просто охреневал от мощи инова. Когда стая кончилась, монстр снова обратил внимание на только опомнившегося парня, и снова начались гонки. Больше твари не попадалось на пути. Они димоучу или наконец и разбегались сейчас в разные стороны как тараканы, когда в помещении свет включали. До бесконечности эта погоня продолжаться не могла. Виктор уже начал выдыхаться. До бусин не добраться. В рюкзаке все остались, который сбросил где-то по дороге. В итоге иной сам себя и убил, можно сказать. Еще минут через десять в погоне Виктор неудачно завернул в проход между зданий, оказавшись в небольшом глухом внутреннем дворе жилого дома. Поняв в этот же момент, что если не случится чудо, то от него и места мокрого не останется, Виктор решился на отчаянный шаг. Иной уже появился в проходе и начал визжать, готовясь накрыть весь двор вместе с верткой и жалящей букашкой. Да-да, Виктор ещё и успевал иногда сбивать прицелы ному, используя свои навыки. В этот момент парень и сделал два прыжка. Первый выпал Виктора практически вплотную к нему, а тот и не ожидал, не успев накромсать парня, и вторым телепортом ушёл за спину твари и уже готовился прыгнуть в третий раз. Когда иной начал испускать свою разрушительную песню, от которой вблизи, вне зоны поражения, все начинало вибрировать. Импульс у монстра длился 2-3 секунды, а не одномоментно. Видимо, остановиться он уже не мог или не захотел. Но одновременно с этим начал изворачиваться. И так вышло, что акустическая волна прошлась и по нижней части тела монстра. Инова начало бить в конвульсиях, внешний тон вроде и не пострадал, но внутренние повреждения, получается, нанес себе сам. Выглядело это, конечно, страшно. Иной визжал так, что у Виктора кровь из ушей пошла. Или она уже и до этого шла, но сейчас хлынула особенно сильно. О носовом кровотечении парень и не думал, не замечая на языке металлический привкус. Да и перепады в давлении на разум били парня по хлеще, чем когда его высший приложил лапой. Но всё-таки Виктор пересилил себя и начал вколачивать снова в землю молотами, остановившись только когда уже пелена красная начала застилать взгляд. Да и тварь вроде затихла. Тут парень и рухнул где стоял. Сил больше не осталось. Даже если монстр и жив, Виктор уже ни на что не способен. Везение иначе и не объяснить произошедшее. Если бы иной просто повернул свою башку, а не извернулся в узком проходе половиной тела, то для Виктора, скорее всего, всё бы и закончилось. А серый радостно продолжил бы вырезать твари в округе. Сколько ещё такое везение будет продолжаться, парень не знал, но видит Бог, кредит Виктору отпущен немалый. Раз уж получается оставаться настолько долго в живых, А может, реально этой сучке Фортуне просто по приколу наблюдать за ним? Сам ведь в бутылку вечно лезет. Как бы там ни было, но он жив. Пролежав ещё несколько минут и немного придя в себя, Виктор всё же нашёл силы подняться. Труб и снова оказался в плачевном состоянии. И без того щедушное тельце было изломано и сплющено. Большая часть щупалец оторваны и перекручены, другие вообще в фарш. Но главное — сохранились резаки. Теперь только не забывать, что батарейка и в них садится. Вскрыть иного и найти бусины оказалось поначалу непосильной задачей. Пусть труп и был сильно поврежден, но вот сковырнуть пластины природной брони у Виктора банально не осталось сил. Догадался использовать резаки. Дело пошло на удивление легко, и через пару минут Виктор держал в руке, четыре белых шарика. Один он сразу и употребил, что тут же сказал из-за его состояния. Силы возвращались быстро, как и настроение. Всё-таки Виктор это сделал. Пусть и коряво, пусть и до безобразия тупо и смешно, но в итоге иной мёртв, а Виктор жив. Подобрав себе пару резаков, парень у трупа задерживаться не стал и двинулся на поиски рюкзака. Терять его всё-таки не хотелось. Последующие три дня стали для Виктора настоящим испытанием. Монстры как с цепи сорвались. И если раньше они были заняты своими монстрячими делами, скрывались от более сильных, дрались с более слабыми, искали пожрать или просто куда-то передвигались, то сейчас они явно задались целью загрызть Виктора. На поиски рюкзака ушел почти весь остаток дня, большая часть времени при этом на сражение. Даже чёртова видимость не работала. Вернее, работала, но твари словно знали, где примерно находится Виктор, и валом пёрли на то место. Естественно, грызлись и между собой, но парню от этого ни разу легче не становилось. Новые резаки показывали себя прилично, рубили всё, что попадало под удар, будь то плоть или бетон. Правда, иногда случались и казусы. Один раз в самый разгар рубки с кучей нищих Резак попросту выскользнул из руки, да еще и на обратном ходе так, что чуть самого Виктора не располовинило. Глупая ошибка. К моменту, когда рюкзак нашелся, мирно лежащий среди обломков и мусора у стены дома, Виктор с ног до головы был покрыт засохшей, а местами еще свежей кровью монстров. И он ощущал, что новая схватка не за горами. Твари вокруг снова пришли в движение. И нужно поскорее убираться из этого котла, найти место для отдыха. Отдыха так и не случилось, даже ночью. Виктор бежал, постоянно находясь в движении. Невидимость всё же помогала, но водиться тварем становилось гораздо сложнее, и появлялось время перевести дыхание. Ночной забег дался Виктору трудно, и если бы не эмпатия, загадя предупреждающая откуда ждать монстров, Эта ночь и стала бы последней. А резаки Виктор все-таки умудрился порезаться. На бегу чуть ногу ниже колена не отрезал себе, хорошенько растеча голень. Регенерация и бушующая еще энергия в теле от приема белой бусины помогли быстро восстановиться. К утру Виктор вымотался. Не столько физически, сколько эмоционально. Хотелось сесть или лучше лечь и сдохнуть. Постоянный водоворот твари вокруг, бесконечная рубка, кровь, вываливающиеся кишки, дерьмо и отрубленные конечности всё это сопровождало бегство парня. С высшими так вообще швах, больше убегать приходилось, чем сражаться. Это не нищих в салат рубить, хоть и кромсались высшие также без проблем. С этими резаками всё было как-то не так. словно они сами по себе или даже живые до сих пор, а не просто кусок мёртвой кости. В какой-то момент Виктор заметил удивительную вещь. Они впитывали в себя кровь, что оставалось на них. Парень с ног до головы изгвазден, а клинки чистые. Наверное, именно с этого момента Виктор и изменил своё отношение. Если с теми от первого иного всё было совершенно по-другому, твари боялись Виктора. то с этим наоборот, сами лезли на смерть. Да и сам парень пребывал в состоянии постоянной злости и желания убивать. И было от чего, конечно, нескончаемая резня, вторые сутки без отдыха. Резаки всё время норовят то выскользнуть из рук, то зарезать его самого при малейшем неосторожном движении. Ладно, хоть белая бусина ещё поддерживает в тонусе, но ведь так не может продолжаться вечно. Возникла даже мысль выбросить клинки, но Виктор её отбросил. Столько пережить и отказаться от такого преимущества? К полудню третьих суток, когда Виктор уже вяло воспринимал реальность, действуя как робот, крамсая и убегая, всё вдруг закончилось. Гнавшая его толпа низших разбежалась, а несколько оставшихся начали грызться друг с другом. Виктор не сразу осознал это. Что-то резко изменилось, словно тумблер переключили. Даже в голове у самого Виктора что-то неуловимо поменялось, словно встав на место, как частичка мозаики. Качнов о кругу эмпатии сначала не поверил, ощутив, что ближайшие твари спешатут и подальше, а высший, находящийся буквально за домом, и не заметил его, топчется на месте, излучая озадаченность. Его Виктор убил уже осознанно. И да, в первые секунды, когда парень выпрогнал на монстра величиной с двухэтажный дом, тот даже хрюкнул от страха, а может и пёрнул. Потрудиться, конечно, пришлось. Махина была та ещё, но свалить тварь удалось без проблем. Монстр подтормаживал временами, будто не был уверен, что глаза не обманывают, и перед ним не страшный враг, а обычный человечек. Виктор прыгал вокруг него, нанося страшные раны, практически на всю длину погружая резаки в тело твари, легко рассекая костяные пластины и плоть. Пользовался и навыками. Лезвия и странным образом уплотненного воздуха особенно хорошо показывали себя, с мерзким чавком вгрызаясь в тело чудища. Особой эйфории при этом Виктор не ощущал, слишком все-таки был вымотан. Убитую тварь парень даже вскрывать не стал. Просто ушел. Грязный, вонючий, но довольный. Тот тренировочный лагерь Виктор снова нашел и завис там на целых двое суток. Отмывшись, наконец, проспал почти двадцать часов к ряду. На следующий день голым... Кого стесняться, тварей, что ли? Виктор дошел до складов и обновил гардероб. Тварей на территории лагеря, кстати, не было совсем. Разбежались. Это и хорошо, уже от них тошнило. Виктор с содроганием вспоминал последние дни, и тут встал вопрос: эти клинки ведь скоро придут в негодность, стоило ли оно того? Однозначно да. По крайней мере, выберется из этой непокойной области без проблем. На следующий день двинулся в обратную сторону, чуть довернув к северу. Прогулка, иначе обратный путь в гущу города и не назвать. С высшими не связывался, не горя желанием первые дни сражаться, а низшие сами обходили парня. Виктор решил двинуться к ближайшим небоскрёбам, осмотреться. На путь ушло 2 недели довольно быстрого передвижения. За эти дни Виктор много раз проверял клинки. Но они не спешили терять свои свойства, чему он очень радовался. Видимо, подпитка кровью и не давала ему мереть окончательно, а может и что-то другое. По пути однажды попался иной, черный, похожий на огромного паука, только лап гораздо больше. Он неспешно двигался по широкой улице. Виктор как раз находился на крыше девятиэтажного здания, одной стороной выходящего на этот проспект. А сколок сразу внушил опасение, так как оказался абсолютно пустым. По мере приближения к зданию, на котором находился Виктор, Иной явно начал нервничать. Движения его до этого неспешные и величевые стали всё более дёрганными. Да и сам он дрожал, временами размываясь в очертаниях на долю секунды. А когда монстр оказался у здания, Виктор ощутил, как резаки в его руках мелко вибрируют, словно рвутся в бой. Но нападать на этого инова Виктор не стал, свежи ещё воспоминания о прошлом сражении. Страшно, а так и не крути. Даже просто вот рядом находиться и наблюдать за иным жутко. Кстати, с давлением на разум Виктор научился справляться. Своё появилось и уже давно. Правда, парень не часто пользовался этой способностью, всё не находя достаточно времени для освоения. Нужно подтягивать, тем более в битве с такими вот чудищами изрядно помогает не поехать мозгами от внушаемого ужаса. С тем сером, если бы не эта способность, Виктор умер бы в течение первой минуты. Аура и нова очень сильно расшатывала нервы, от чего и жестоко больно становилось. И вообще, Ощущение, словно тело наизнанку выворачивают. Оставался правда соблазн добыть ещё белых бусин. Но опять же, Виктор себя пересилил. В запасе имелось три штуки. И как парень рассчитал, если не жестить с красными, то белую можно принимать раз в 2 месяца. Так что времени найти другого иново у Виктора ещё предостаточно, и он пропустил это неведомое существо мимо. Хотя, громко сказано, пропустил. Нехотя себе признавшись, Виктор просто побоялся напасть. Тем более и надобности в этом, в общем-то, не было. Иной спустя пару минут скрылся из вида. Давление на разум совсем сошло на нет, и Виктор сам запер своего зверя снова в клетку. Используя этот навык, разум и мышление тоже менялись, становясь более жесткими и холодными. Ради интереса он однажды врубил способность на границе со свежим осколком. Эффект оказался поразительным. Паника. Люди в ужасе разбегались кто куда. И Виктору в тот момент хотелось убивать этих слабоков. Это мясо, сочищееся страхом. И именно это ощущение тогда и остановило его, готового уже начать резню до прихода волны. Твари тоже реагировали соответственно. Низшие из низших в страхе убегали, те, что развитые, нападали, но с опаской. А вот высшие непременно видели в викторе конкурента, и им срывало от ярости башню. Это и плюс, и минус одновременно. С одной стороны, они теряли осторожность, а с другой – ярость придавала сил. Но в любом случае, плюсы в этом навыке перевешивали минусы. Пользоваться только научиться нужно». И раз уж появилась необходимость в добыче белых бусин, то и использовать нужно все свои умения на сто процентов. Или даже сто пятьдесят. Иной этот, кстати, наверняка учуял и самого Виктора, но почему-то нападать не стал. Да и тот ежик тоже ведь первым не кинулся в драку, как и так лягся на военной базе. А вот серый наоборот, только заметил Виктора и тут же рванул его убивать. Да и монстров, все кто оказывался в радиусе поражения, сире тварь непременно убивала. Почему так? Разные виды, скорее всего, цветом по крайней мере отличаются. Да и резаки с них приручать нужно и свойств своих, слава Создателю, не теряют. Виктор взглянул на матово-серые со светлыми прожилками клинки. Теперь можно сказать, он занял свою нишу в этом мире. стал хищником, как и все вокруг. Завернув рязаки в плащ-палатку, взятую ещё в том тренировочном лагере, Виктор снова двинулся в путь. На островке с небоскрёбами ничего интересного не оказалось, разве что прилетали они из США. Многие названия на вывесках начинались с непременного United State. Удалось, правда, разжиться новым камуфляжем и рюкзаком. Американский оказался в чём-то даже удобнее. Тоже вот, почему Виктор старался одеваться именно в камуфляж? Этот вопрос иногда приходил в голову. Найти труднее это минус. Удобный, карманов и креплений больше. И убить камуфляжку несколько сложнее, чем обычную одежду. Хотя, если уляпаешься в кровище, разницы никакой. Но и, наверное, стереотип. Если попал, то непременно одевайся в милитари. С крыши самого высокого небоскрёба Виктору удалось заметить совсем вдали какое-то странное пятно, и он решил добраться до него. Ещё около месяца Виктор потратил на дорогу. В итоге чуть с ума не сошёл от радости. Лес, несколько больших осколков леса. Какая же это благодать! Свежий, незагаженный гнилью воздух, и даже птички есть. Мало, но есть. Хозяина этого великолепия разве что пришлось укокошить. Матерый высший, получившийся, скорее всего, из медведя, все же заставил Виктора понервничать. В лесу маневренность резко снизилась, и схватка проходила в близком контакте. Плюс ко всему, эта тварь могла становиться полупризрачной. Лапы проходили сквозь деревья, не встречая сопротивления. Но высшего все равно удалось свалить, пусть и не без потерь. сломанные три ребра, множество ссадин и синяков оказались ценой победы. Восемь бусин нашлось в затылочном мешке вышива, три красные и пять чёрных. А ещё в этом лесу обнаружилась плесчь той самой черноты. И что самое удивительное, она окружала полосой метров в 100 шириной совсем небольшой осколок. Узкий коридорчик к этому осколку обнаружился, когда Виктор обходил эту плесчь. И пошёл туда парень желал во что бы то ни стало. Там находился небольшой домик из почерневших от времени брёвен. Кажется, Виктор наконец нашёл своё пристанище, где можно в безопасности передохнуть. И как по заказу, это тосколок оказался долгим. Когда провалится снова и провалится ли вообще, парень почувствовать не смог. Долго такое вот ощущение возникало, когда смотрел в осколок Около месяца кучи убитых нервов и отбитых молотком пальцев понадобилось Виктору, чтобы более-менее привести в порядок свою избушку. Перестелил пол, залатал крышу, сколотил новую дверь. Даже единственное окно починил, вставив новое стёкла. Смостерил и кровать, тащить её с ближайшего остолка не решился. Участок, совсем небольшой, метров 20 на 20, Виктор тоже немного расчистил, возле дома, во всяком случае. Раскидистая старая ель прикрывала домик с одной стороны, и дерево трогать не стал, хотя и возникли мысли посрубать нижние ветки. Был тут и небольшой полусгнивший сарайчик. Его тоже пришлось обновлять. В итоге там поселился генератор. Руками Виктор тоже умел работать. У Ленкиных родителей дача была – и на пару с ее отцом приходилось частенько что-нибудь делать. Материалы и инструменты Виктор таскал с соседних осколков. Именно это оказалось самым тяжелым и нервным. Кстати, с другой стороны этого лесного массива нашлась и речка, отделяющая город от кусочка чистой природы. Это окончательно уверило Виктора, что следует здесь серьезно обустраиваться. В конце концов... Поставив на полку последнюю тарелку и посчитав задачу по обустройству жилища выполненной, даже позволил себе открыть бутылку коньяка и отметить новоселье. Вторую он зачем-то разбил об стенку с улицы. Вспомнилось что-то связанное со спуском нового корабля на воду. Дом, можно сказать, теперь, что Виктор нашёл здесь настоящий дом, куда он непременно будет возвращаться. Дорог у него впереди ещё множество. сны, после которых тянуло в путь, прикосновение чего-то необъятного, после чего резко менялось направление движения. Всё это уже не даст Виктору сидеть на одном месте.